Глава четвёртая «Тула, твой сын стоит внизу в вестибюле и хочет поговорить с тобой», — сказала Аманда. Тула отделилась от группы беседовавших гостей. Обед закончился, и все ждали начала танцев. «Он что, не может зайти сюда?» Бакманы убрались в освоясье. «Нет, не может. У него под курткой собака». «Собака?» Тула заторопилась к выходу. Кристер стоял в дверях с затравленным видом. «Что, чёрт возьми, происходит?» «Мам, мне нужно домой, прямо сейчас. Можно я возьму повозку и пришлю её тебе утром?» «Но мы собрались ночевать у аптекаря. Нет, погоди, Кристер, я еду с тобой. Я так хочу домой, к Томасу». «Рад это слышать, мама». «Минуту назад мне казалось, что тебе здесь ужасно нравится». «Нет, я так устала от этой всей пустой болтовни. К тому же я хочу знать, что происходит. Я уже где-то видел эту лохматую мордочку». «О, Господи всемогущий! Да это же собака Бакманов! Ты что, спятил?» Прошептала она. «Нет, это собака Магдалены. Я совершенно честно её украл» потому что они собирались ее застрелить. Она была в опасности. Тула очумело уставилась на него. Потом взяла себя в руки. Иди к повозке, я сейчас поговорю с Амандой. О чем поговоришь? О том, что мы на грани скандала и должны убраться, а то одному из нас не поздоровится. Я все думаю о собаке. Аманда поймет, она хороший человек. Ее муж тоже. Но поспеши. «Не дай бог, кто-то увидит и донесет Бакмана!» По дороге домой Тула узнала всю историю. Ночь была светлая, а она уверенно правила повозкой, пока Кристер держал на руках спящего Сашу. Над озером Бурен лежали клочья тумана. Тула и Кристер направлялись в Маталу к Томасу ибо дедушка с бабушкой не ждали внука раньше завтрашнего дня. «Это хорошо, что ты спас Сашу», — сказала Тула, и собака подняла уши, услышав собственное имя. «Надо разобраться, в чём дело. Я ничего не понимаю. Почему оказалось две Магдалены? И где твоя?» «Я всё разузнаю. Дедушке больше не нужен. У него на шлюзе теперь достаточно помощников». «Я собираюсь ехать искать Магдалену». Тула сразу поддержала сына. «Куда ты хочешь ехать?» «Он колебался». «Трудно сказать. Я должен побывать в Нортелье и еще на курорте Рамблеса». В письмах они ничего не ответили. «Но я не знаю, откуда надо начинать. Эти места так далеко друг от друга». «Твоему отцу стало лучше после лечения в Рамлесе. Он даже поговорил о повторной поездке. Я поеду с ним и попытаюсь всё разведать. О Магдалене, о дяде Юлиусе и о том, что же произошло, когда твой отец услышал плач девочки. А ты немедленно поезжай к Анне-Марии и Колю в Рос-Лаксбру. Это рядом с Нурт Илье. Возьми с собой Сашу. Он может быть полезен». «Я согласен». «Это так мило, мамочка, что ты предлагаешь свою помощь». Мне не понравились бакманы. Отрезала она, особенно жена. Она очень надменно думает, что все, кто не так красив и богат, бесполезные существа. Тула из рода людей льда такого не потерпит. Кристер весело улыбнулся. Привлечь на свою сторону маму Тулу — огромный плюс для дела. Вдруг он принял озабоченный вид. «Мам, мне не удалось стать невидимым. Все шло хорошо, и вдруг что-то заклинило. О, если бы у тебя получилось, ты бы стал величайшим колдуном рода людей льда Сухо заявила она. Никто доселе не отваживался на такое. «Я могу, я уверен. Я произнес очень важное слово. «Экстентибелис». Это нужно говорить, чтобы исчезнуть. «Силы небесные!» — пробромотала Тула. «Твоё счастье, что превращение не удалось». «Почему?» «Экстинкт» означает «пропади совсем, а не стать невидимым». «Ты не смог бы расколдовать себя, если бы заклинание подействовало». «Инвизибилис» — вот слово, которое следовало употребить. «Ну и ну. Хорошо, теперь буду знать». Но, дорогой Кристер, уж не думаешь ли ты, что и вправду можешь стать невидимым? Никто этого не может, кроме Хейки. Ты уверена? Ну, с Хейки нельзя ни в чём быть уверенным. Но ему помогают предки, счастливчику. Что это? Я слышу в твоём голосе зависть. Разве тебе они никогда не помогали? Ведь ты тоже меченая. Нет, мне никогда. Они приходили мне на помощь. «Однажды. Тогда я едва не натворил обед, они явились и спасли меня. Но с тех пор они злятся, и моя счастливая звезда закатилась». Кристер ухмыльнулся. «Это когда ты собиралась призвать Тенгеля Зоу, верно?» «Да. Содрогнулась то Меня не назовёшь хорошим человеком». «Тебя?» — удивлённо переспросил он. «Да ты лучше всех на свете. Сразу после папы». «Ты очень хорошая, мамочка». «Безоговорочно?» Он вгляделся в неё в прозрачном утреннем свете. «Нет, не безоговорочно». Рассмеялся он. «Знаешь, в тебе часто бывает что-то дьявольское, и единственное спасение от этого — твоё чувство юмора». «Спасибо, я знаю», — пробормотала она. «Кристер, я действительно пыталась быть хорошим человеком, несмотря на ужасный груз прошлого. «Думаешь, мне удалось?» Он услышал в её голосе трепетную мольбу и понял, как много значит для неё его ответ. А ответ был очень прост. «Никто бы не сделал этого лучше, мама. Мы с отцом знаем, как тебе нелегко, и оба невероятно восхищаемся тобой». «Спасибо», — сказала она взволнованно. На самом деле ее обуревали противоречивые мысли. «Если бы ты только знал, Кристер, чего мне это стоит. Если мог догадываться, как все во мне разрывается и бурлит. Зло — это не самое худшее. Худшее то, что я во власти демонов. И еще не свободна от нее, по крайней мере, мой разум. неописуемая мука, ибо мысли эти так и сокровенны так поразительно притягательная и вместе с тем так пугающая, что холодеет мозг. Она подумала о своей маленькой семье, о любви, которой неизменно лучились глаза её сына и мужа, любви к ней недостойной. И на её собственных глазах выступили слёзы. — О, Господи, как я люблю вас обоих! — непроизвольно вырвалась у неё. На остаток ночи они просидели в спальне на постели Томаса. Саша был накормлен и напоен, и теперь чутко дремал в ногах кровати. Время от времени он открывал глаза, вздрагивал и озирался. Но потом страх в красивых собачьих зрачках угасал, и он облегчённо вздыхал, принимая новый поворот в своей судьбе. Конечно, он был немного настороже, но его прежнее жилище ощутимо проигрывало в сравнении с новым. Могло бы быть и хуже, видимо, думал он, укладывая голову назад на мохнатые лапы. Его маленькое тельце носило на себе явные следы истязаний. Тула изрядно повозилась с раной на передней лапе, и он терпеливо позволил себя лечить. Однажды, когда Кристи разошёл со двора в дом, Саша начал вилять хвостом. Это было воспринято всеми как добрый знак. На семейном совете Томас заявил, что они действовали хоть и дико, но разумно. «Знаю ваш почерк, мои дорогие сумасброды», — улыбнулся он. Те польщенно просияли. «Но тебя могли увидеть у дверей городского клуба с собакой, предположил Томас. Только Аманда быстро произнесла Тула, а она не станет доносить. Саша такой маленький, что весь уместился под курткой, объяснил Кристер, хотя и выглядел при этом довольно мешковато. Томас охотно согласился поехать с Тулой на курорт Рамлеса. «Дело только выиграет от моего участия», сказал он. «Я ведь знаю врача, который лечил Магдалену Бакман. А ты, Кристер, что должен делать ты?» «Я?» «Разузнать всё о семействе Бакман в Нуртелье». «И о деде, старом Молине, короле Нуртелье», напомнила То «Только бы он был жив, его сведения могут оказаться очень ценными. Он должен был что-то видеть или слышать. Думаю, тебе следует настаивать на встрече с ним». «Но дипломатично, разумеется», — предостерег Томас. «Положитесь на меня», — заявил Кристер. «Я самоделикатность». Тут оба родителя зашлись в приступе кашля. Томас положил свою ладонь на руку сына. С трудом, сохраняя серьезность, попросил. «И Кристер, дорогой, никаких магических экспериментов. Только в случае необходимости». «Нет-нет, ни в коем случае!» — отрезала Тула. «Я вовсе не уверена, что ты меченый. До сих пор ты мне не предоставил ни одного доказательства этому утверждению. О, я могу назвать массу. Например, ну, э... Но, мама, в моём поколении есть только Вильяр и я. Вильяр не мечный, это подтвердил его дед Хейке. Человеку не дано знать», — произнесла Тула. Это может проявиться с годами. Вот-вот, верно. Как у меня. Тула удрученно вздохнула. Знаешь, ведь Анна-Мария и Коль еще могут иметь ребенка. В нашем роду никогда прежде не случалось, чтобы кто-то остался бездетным. И ребенок может быть меченым. У них не будет детей. Они женаты уже 20 лет. Не говори так. Чудеса происходили и раньше. В любом случае... Я рада, что ты поживёшь у них. Мне так будет спокойнее. Уж извини, но я не вполне доверяю блестящему жизненному опыту и здравому смыслу моего сына. Они встретят тебя с распростёртыми объятиями. Они живут так уединённо, вдали от остальных членов рода. Они строили планы, пока глаза сами не стали закрываться. Тогда все отправились спать». Но Томас потом встал и просидел всю ночь у окна с собакой на коленях, нежно поглаживая ее лохматую шерсть. Жизнь сурово обошлась Томасом, обрекшая он на неподвижность. Он выглядел значительно старше Тулы, начал сидеть, страдания прочертило морщины на его лице. Но последние 19 лет были счастливейшими в его жизни. Он часто дивился, Чем заслужил это счастье встретить Тулу и произвести на свет такого прекрасного, хотя иногда чересчур взбалмошного сына? Он посмотрел на собаку и встретил ее долгий преданный взгляд. «Здесь тебе будет хорошо», — прошептал он. «Знаешь, Тула и Кристер — самые лучшие люди во всем свете, каких я только встречал». Да ты и сам неплох, старина Томас. Вечером, когда они все занялись приготовлениями к отъезду, Саша неожиданно зарычал. Он уже успел облюбовать себе местечко на широком подоконнике за тоненькой шторой, отделявшей его от происходящего за окном. Томас подошёл к окну. «Кто-то сюда скачет. Да, какая-то дама». Вы только поглядите на Сашу, как он испугался. Пёс спрыгнул на пол и жалобно скуля и поджав хвост, бросился под диван. Тоа выглянул в окно. Ох, господи, да это же Фру Бакман. Как ей удалось разнюхать про нас? Уберите собаку живо, велел Томас. «Кристер, спрячь её наверху и попроси сидеть тихо. Легко сказать, Такие сложные задания для такой маленькой собачки. Однако Кристер покорно нырнул под диван и извлёк оттуда Сашу, забившегося в самый дальний угол и сидевшего там, жалобно поглядывая и прижав уши. Кристер схватил его и вихрем помчался по крутой лестнице наверх. Немного погодя, он спустился. Я отдал ему свою старую туфлю, и он с энтузиазмом набросился на добычу. Что ж, теперь мы знаем, какого он мнения о фру Бакман. Господи, сделай так, чтобы он молчал. Пробормотал Томас. Саша ведь здесь хорошо, заверила Тула. Ну да, откликнулся Кристер. Он теперь познакомился со всеми нами и доверяет нам. Вошла фру Бакман. Её пригласили в зал. Тула представила своего мужа и просила садиться. Элегантная дама с остальными глазами огляделась вокруг, и лицо ее приняло красноречивое кислое выражение. Конечно, их дом не соответствовал стандартам, к которым она привыкла, ибо ветвь арва-гриппа в роду Людельда никогда не была богата. Повсюду виднелись следы томасового ремесла. На комоде у стены лежали недоделанные скрипки и тамбурины. Тем не менее, жилище отнюдь не напоминало трущобы. На стенах были развешаны предметы, которые фру Бакман едва ли ожидала здесь увидеть. Культурные сокровища, привезенные отцом Арва Гриппа Эрианом и дедом Венделя Гриппом из России и Сибири. Тула выразила удовольствие от знакомства и посетовала на необдуманную выходку сына. именно об этом деле я и хотела бы потолковать», сказала Фрубакман и попыталась принять дружелюбный вид. Однако улыбка её не коснулась глаз. Возможно, она боялась морщин. «Но я вижу, вы укладываете вещи. Собираетесь уезжать?» Тула, которая лучше всех в доме удавалась ложь, быстро произнесла. «Да, мы должны навестить родственников Норвегии». Томас всё понял. Название курорта Рамлеса не должно прозвучать, чтобы не вызвать подозрений. «Да, путь не близкий», сказала фру Бакман, не особо удручённой этим обстоятельством. «Однако я пришла, чтобы кое-что объяснить вашему сыну. Я понимаю, что он был озадачен. Скажи мне», обратилась она к Ристеру, «где ты познакомился с той, которую называешь Магдаленом Бакман?» «Хозяева», Вопросительно переглянулись, но решили, что нет смысла делать из этого тайну. На курорте Рамлеса, — сказал Кристер. Фру Бакман опустила веки, чтобы не обнаружить свои мысли. «Не стоило беспокоиться», — подумала Тула. «В мёртвых глазах нет места мыслям». Закончив размышление дама сказала. «Ну, теперь я понимаю. Для нас это было загадкой» потому что девочка не общалась посторонними. Она была так тяжело больна. Мне так не кажется, — подумал Кристер, но продолжал выжидательно молчать. Буду с тобой совершенно откровенно, — заявила женщина с прекрасными точёными чертами лица и ничего не выражающими глазами. — Ты действительно встречался с Магдалиной Бакман, дочерью моего мужа, но теперь она мертва. Кристер снова подумал. «Мне так не кажется. Ты злобная, холодная гадюка, скрывающаяся под маской». Он понимал, что, возможно, выдаёт желаемое за действительное, но решительно отказывался верить сказанному. «Мертва?» — переспросил он упавшим голосом. «Да, к сожалению. Она была такая слабенькая. Ты же сам её видел». Но она была любимицей мужа, и пустота, образовавшаяся после ее смерти, оказалась для него невыносимой. Он начал терять рассудок. Случилось так, что одна из наших юных родственниц в то же время осиротела. Ее тоже звали Магдаленой, и мы взяли ее к себе. Она спасла рассудок моего мужа. Разумеется, никто не может заменить ему настоящую дочь, но малышка Магдалена, живущая с нами, большое утешение для него». «Да, но у вас же есть общий сын», — заметил Кристер. Тула оглянулась на него. «Что это?» — язвительная нотка в его голосе. «Да, конечно, у нас есть малыш», — сказала Фру Бакман, «Но мой муж был исключительно привязан к дочери». Действительно, в лице Кристера явная ирония. Тула, знавшая своего сына и боявшаяся неосторожного выпада с его стороны, Быстро произнесла. «Трагическая история, фру бакман Очень жаль, что мой сын вчера затронул такие чувствительные струны вашей семьи. Это было ужасно тяжело для вас». «Ну что вы, я понимаю его недоумение», сказала дама и поднялась. Тула неискренне предложила чашечку кофе, но та отказалась. Ей предстояло долгое возвращение в Линчепинг, а уже поздно. Кроме того, её муж не знает об этом визите. Он ужасно расстроен. Хозяева с облегчением вздохнули, когда она ушла. «Ну, это всё объясняет», — сказал Томас. «Разве?» — воинственно возразил Кристер. «Всё объясняет?» «Кристер прав», — изрекла Тула. «Тут дело нечисто». Ее объяснение не объясняет ничего. «Да, ничего», — сказал Кристер. «Чтобы Бакман горевал о дочери, об этом не может быть и речи. Магдалена говорила, что он никогда не смотрел в ее сторону, злился на нее, что она не родилась мальчиком, и что когда родился ее брат, отец стал замечать только его. Магдалена вовсе не существовала для коммерции советника. Уверен, что именно он послал сюда свою жену. Цель этого визита очевидна — заткнуть рот Кристеру, — заявила Тула. «Думаю, разумнее всего прикинуться, что мы проглотили эту грубую наживку. И как она обрадовалась, что мы уезжаем. На край света, по ее представлениям, Норвегия именно там. Теперь они оставят нас в покое. Одному богу известно, что бы они иначе задумали». Кристер содрогнулся. Ледяные глаза читы бакманов могли предвещать всё, что угодно. «Отец, помнишь, я рассказывал тебе про Сашу? Про то, что вчера вечером, когда бакманы прошли мимо меня, они сказали, что должны расквитаться с собакой, что от неё теперь больше вреда, чем пользы. Это очень таинственно, правда?» «Да, кажется, у неё не возникло подозрений, что Саша здесь». «Нет, слава и хвала Господу» что он сидел тихо. «Я слышала, как он тявкнул один раз», — сказала Тула, но так тихо, что она вряд ли услышала. По крайней мере, она никак не отреагировала, а я на всякий случай стала говорить громче. «Сейчас поднимусь и приведу его сюда», — сказал Кристер. «Итак, мы едем?» «Да», — медленно произнёс Томас. да. Теперь более, чем когда-либо. «Да», — согласилась Тула, «ибо если твоя Магдалена умерла, мы должны выяснить, как это случилось». Кристер пошёл наверх. Ноги заплетались. Он никогда не сможет примириться с мыслью, что его несчастная маленькая подруга мертва. Однако нужно смотреть правде в глаза. Конец четвёртой главы.